Звуки Варламову. Опять они звучат напевы снова безрадостной тоской. Я рад им, рад, а не замена слова душе моей больной. Они звучат безумными мечтами, которые сказать смешно и стыдно было бы словами которых не прогнать. Они звучат прошедшим небывалым, и с нами светлых лет, стремлением напрасным и усталым к теням, которых нет. Август 1845 года.